Глава 14. Я ждала у дверей университета его больше часа. Когда его курс стал потоком выходить с вручения дипломов, хохочая и радуясь, и словно бы издеваясь надо мной, я сразу ухватила взглядом Рому. Он в торжественном костюме, безумно красивый, шел в общем потоке. Но он не улыбался. Лицо было напряженным и отстраненным. Даже в такой день... Радости в нем нисколько не было. И я понимала, почему. Он страдает не меньше меня. Я чувствую его и на расстоянии. Я всегда ощущаю, что ему больно. А сейчас он испытывает именно муки. И мне больнее от этого вдвойне. И я рискнула. Окликнула его и вышла из тени. «Рома...» Я почти шепотом назвала его имя. Сил кричать просто не было. Едва я увидела его такого родного и чужого одновременно, грудь и горло тут же словно стянули крепким жгутом. Не вдохнуть, не закричать. Но он услышал. Он остановился так резко, словно врезался в стену. Напрягся. Конечно, он узнает мой голос. Желваки так и заходили ходуном. Он медленно повернул голову на меня, и от его взгляда мне захотелось плакать еще больше, а ноги сами собой стали делать шаги назад. «Но отступать нельзя. Больше шанса поговорить с ним у меня не будет. Я невероятной силой заставила себя остаться на месте и повторить. Ром...» Он поджал губы и подошел ко мне. Ухватил за локоть и отвел меня в сторону, за угол университета, чтобы нас никто не мог уже слышать. «Ну чего ты пришла? Зачем?» Накинулся он на меня. «Я поговорить хочу», — ответила я, взглянув в его глаза. «Имею я право знать, что случилось!» «Дурой прикидываешься!» Уставился он на меня. «Я? Нет!» «А чего ты приперлась?» «Поговорить! Почему ты меня бросил? Почему не отвечаешь? Ромка, я же с ума схожу! Мне так больно, так плохо!» Я сжала пальцами ворот его пиджака, на что он лишь кинул брезгливый взгляд и силой убрал мои руки от себя, сделав шаг от меня. «Не прикасайся!» прорычал он. «Говори, что хотел, и уходи!» «Почему ты меня бросил?» Рома прошелся по мне глазами, словно искал признаки лжи. «Он что, перестал тебя устраивать? Или со мной в постели было круче? Назад не приму!» «Я не... не понимаю...» Его руки с громким шлепком опустились напротив моей головы. Я вздрогнула и устремила взгляд в его лицо, которое теперь нависало надо мной. «Как с ним спать за моей спиной, ты понимала?» — спросил он. «А почему я тебя бросил, нет?» «Нет!» — почти крикнула я от отчаяния. «Объясни мне, что я сделала? С чего ты это взял?» «Очень странно для такой умной девочки. Я вас раскрыл. Ты с ним встречалась, скажи мне?» «В смысле?» «Ну вообще, вас видели». «А, ну да, я ему файлы передавала». «Файлы?» — хмыкнул Рома, качая головой. Я тебе так верил, а ты... Я сам проследил за тобой. И я вас видел выходящими из кафе аж через час. Да, было такое, но мы обсуждали видео, больше ничего. Какое видео? Спросил Рома устало. Почему мне не сказала? Ты меня обманывала, а теперь хочешь, чтобы я тебе верил? Я просила его сделать видео к твоему дню рождения, выпалила я. Я хотела... «Слушай, мне неинтересно, что ты там с ним делала, хорошо?» Перебил меня грубо Рома. «Но...» «Ты с ним встречалась за моей спиной. Задерживалась где-то. А потом вообще поехала к нему. Я...» «Нет, замолчи. Замолчи, пока я тут все к хренам не разнёс!» Зарычал Рома, сжимая кулаки. Каждая его мышца была напряжена. «Я потому не хотел видеть ни тебя, ни его. Потому что я просто вас убил бы». «Да с чего ты взял, что я с ним была?» В отчаянии спросила я, не обращая внимания на его гнев. «Он не ударит меня, я знаю. Никогда не поднимал руки на меня, несмотря на вспыльчивость. Он вынул из кармана смартфон, что-то нашел и сунул мне его экран под самый нос. «Ну на, смотри! Скажешь, не было такого!» Я опустила глаза на дисплей и ощутила, как кровь хлынула от лица куда-то вниз и словно вообще вытекла из меня». «Мои фото в футболке Кирилла на смятых простынях, потом в кухне с чашкой кофе». «Ну что, не фотошоп?» — спросил он. «Нет», — ответила я, понимая, что все дальнейшие мои слова не достанут до Ромы. Все довольно логично, стоит признать, и для него пазл сложился уже. «Ты там была? В его футболке?» «Да, но все не так было, Ром!» В ответ он просто швырнул телефон об асфальт, Не возле нас, а дальше, но все равно я от неожиданности зажмурилась. Рома закрыл лицо руками, чтобы немного успокоиться, а потом убрал ладони и снова посмотрел на меня. «Он мне звонил и сказал, что ты с ним, а я, рогатый олень, уже давно. Просто ты боишься мне признаться, потому что я ревнивый осел. Так вот, не надо бояться, я не зверь. Если ты теперь любишь его, я не стану держать». «Я тебя отпускаю, Кать. Только зачем было соглашаться на брак и лгать? Спать с ним за моей спиной?» «Я тебе не изменяла!» Он ухватил меня за подбородок и заглянул в мои глаза. «Нет, замолчи! Я тебе больше не верю! Ты для меня умерла, Романова, ты поняла меня? Не смей меня искать! Я тебя больше знать не желаю!» «Он не слышит меня, не хочет и не услышит. Все бесполезно!» «Если, придя сюда, я готова была ползать у него в ногах, то теперь в душе появилась злость, обида и возмущение. Ради кого я собралась унижаться? Ради того, кто мне и слова не дает сказать. Не верит мне, не допускает даже мысли, что меня могли оболгать. Неужели бы я пришла сюда, если бы любила кого-то другого?» Я вывернулась из его рук, скинув в себя пальцы Ромы. «Я еще долго буду помнить это последнее его прикосновение ко мне». «Буду помнить, но он уже об этом не узнает. Если ему не нужна моя любовь, то я не стану ее навязывать. Возьми», — протянула я ему флешку. «Я старалась для тебя. С днем рождения!» «Что это?» «Видеопоздравление». Рома не взял флешку. Моя рука опустилась, и она выпала на асфальт. Но мы словно не обратили внимания на это. Мы смотрели только друг на друга». На волне адреналина стянуло с пальца кольцо, которое мне дарил он, и кинуло в него. Украшение угодило куда-то в грудь и со звоном покатилось по асфальту. «Можешь подобрать и подарить своей следующей», — сказала я, глотая слезы. «Она будет куда достойнее меня. Искать тебя я не буду, можешь не переживать. Потом, когда ты узнаешь, что я ни в чем не виновата, а это обязательно произойдет, потому что все тайное рано или поздно становится явным», то станешь жалеть. Но будет поздно. Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня. И за то, что не сделал тоже. С днем рождения тебя и с получением диплома». Я обошла его и пошла вперед, Куда понятия не имела. Просто шла. Рома не пошел следом. Ждала ли я этого? Не знаю, наверное, нет. Именно в тот момент я хотела уйти, не видеть, не слышать. Я словно вырвала свое сердце, оставила в его руках, а сама ушла. Как бы то ни было, но шла я по тротуару одна. Шла и все громче плакала, легкие резала, воздуха не хватало. Прохожие с огромными глазами оборачивались на меня, но я никого не замечала. Я шла вперед, оставляя того, кто стал смыслом жизни позади, в прошлом. Только прошлое меня не оставило».